12 -е. Я, сэр Брайан Навиль Смит гордо заявил рыцарь: "Так что, ободумай вторично своё чертовски любезное предложение продырявить нас стрелами. Да мои рыбы из нас справится с тобой прежде, чем ты поднимешь руку. Что касается лично меня, ты ошибаешься, сэр рыцарь". Оборвал его человек с луком: "Что касается тебя, даже не надейся на свои распехи". С такого расстояния продырявляет твой металлический кокон так же легко, как и конзал девушки. Погромного дракона не промахнется и слепой, даже ты, наброшенный на голову скатертью а волк, он резко замолчал и с минуту безучно смеялся. А волк мне вас всех, весело произнес он. И вдобавок хитрее, я даже не заметил, как он смылся. «Мистер лочник раздался откуда-то из темноты голос ракх. Ты не сможешь просидеть здесь всю жизнь. Однажды ты покинешь этот дом и поскачешь через лес. И вот тогда, в самый неожиданный момент, ты вряд ли успеешь дотянуться до тетивы, потому что будешь валяться на земле с разорванным горлом. Я гляну счестинг английского волка, что все именно так и произойдет, если ты осмелишься причинить хотя бы малейший вред Горбашу или Даниэл Волской. Даниэл Волская. Лучник буквально впился глазами в девушку. «Стало быть Данель, леди, которой вот близко к закату. Не и не разглядеть. Ты случайно не состоишь в расцвежилем Волски? Он мой отец", гордо заявила Данель. "Действительно, а настоящий мужчина, и, если слухи не преувеличены", отменный лучник. "Мне просто не терпится встретиться с ним". "Незнакомец" громко крикнул. "Расслабься, сорвалк". Леони не позволяла даже волоску упасть с головы этой леди ни сейчас, ни в будущем. "Зачем ты ищешь встречи с моим отцом?" настойчиво спросила Даниэль. "Я хочу побеседовать об искусстве владения луком. Я о Дэвид Абхайвал, мастер длинного лука, который изобрели и использовали жители Уэльса. в сей день ошибочно называют английским оружием. Я путешествую с единственной целью наказать английских лучников что никто не может сравниться с валлийцами, как в стрельбе по мишеням, так и по движущимся и летящим целям. Я хочу доказать, что сосало искусство владения луком вместе с молоком матери, потому что я валиец, прирождённый лучник, а не англичанин. Нет. Жильволдский даже с просонгер разобьёт тебе она голову, джора воскликнула Дания. У меня есть причина сильно сомневаться". Дэвид покачал головой, но глаза его буквально впились в девушку. И я безумно желаю видеть твое лицо, леди. Хозяин позвал он хозяина Дика. Огня живо. К нам пожаловали новые гости. В глубине дома жили голоса. Вслед за ними послышался топот. Дверной проем за спиной Дэвида осветился факелом, который держал перед собой грузный человек среднего роста, лет 40 на вид. Под мышкой он нес пучок незажжённых факелов. Сэр Прецэр, леди дракон». на выдох и поздоровался он. Расставил факелы по стенам канделябром и тут же начал зажигать их когда факелы разгорелись Джим повернулся к Брайну и видел, что лицо рыцаря окаменело как это понимать мистер Дик поинтересовался он разве старых друзей встречает прячась в ожидании что посылец он думает послать за тобой сар Брайн я прости меня очевидно трактирщик Дик не привык оправдываться каждое слово ему приходилось буквально выдавливать из себя «Крыша над головой цела Э, семья жива только благодаря этому постояльцу. Мессер, ты, наверное, не знаешь, что с архива ГДБА до Маленькой захватил захотел Малвернский замок. Знаю, перебил его Брайан, на тебя почему-то пощадили. Да, нас не тронули, согласился трактирщик. Он зажег последний факелы и обернулся. Красноватые отблески пламени упали на лица присутствующих. Не, остается только Бога благодарить за то, что лучник позавчера остановился у меня на ночлег. А вчера утром, заслушав конский топот, э, побежали к двери и увидели, как из леса выезжает человек 20. вооруженных до забов. Не нравится мне это, сказал я лучнику. Тебе и вправду это не по душе? Переспросил он и вышел из постоялого двора и приказал приказалсадникам остановиться, только не говори, что это не вишь что. Попросил Дэвид Он так и, не снял ноги со стола, но лук и стрела тот вынул. Садники не проехали и четверти расстояния от леса. и Среди них уже не было ни лучника, ни арбалетчика, и все же Брайан с интересом взглянул на Дэвида. "Дека говорил об отряде человек из двадцати. «Сомневаюсь, что твои слова остановили их". "Конечно, не остановили", подтвердил трактирщик. "На, когда он убил пятерых так быстро, что я глазом не успевал моргнуть". А остальные бросились в бегство еще быстрее. Когда я отправился убирать тропы, то увидел, что все стрелы вонзались в одну и ту же щель на доспехах каждого. Брайен присвистнул. Миледи Даниэль, сказал он, тройматся придется изрядно попотеть, чтобы переплюнуть этого мастера валлийского лука. Дик, полагая войны с Арахиога больше ненавиделись, дабыс приходит? И если возникнет желание, тихо ответил Дэвид. В словесных перепалках я не силен, но вряд ли они вернутся. В этом я уверен. "Эра", согласился Брайан. "Сэр, герцог не настолько глубок, чтобы терять садников впустую. Пусть даже для того, чтобы заходить в столь богатый постоялый двор совершенно не к месту. При упоминании богатства богатствах в Джимине произвольно вспыхнула искорка алчности. Повторялась та же ситуация, что и в пещерах драконов, когда было произнесено слово "золото". "Вы Ал, являлась врожденным пороком драконов, джим покапливо подавлял сознание это чувство. Когда джим немного очнулся, хозяин постоялого двора как раз спрашивал: "Какую еду и вино подавать, сэр Брайан? Свежее мясо или солонина? Или по свежие фрукты? Эль, пиво и даже французские вина?" Джим мгновенно отреагировал новой вспышкой интереса. "А что предложить дракону?" Хозяин Дика обернулся к Джиму. Я не держу скота, свиней или коз, но если благородный зверь, Дик строго научал Брайан, этот дракон, джентльмен сер Джеймс Экерт, барон Ривероуский, живущий за морем. злые чары превратили сэр Джеймса в дракона. «О, простите, сэр Джеймс. Хозяин дек принялся театрально заламывать руки, Джим с любопытством следил за необычным спектаклем. Ах, как исправить оплошность, иной, который было мое незнание. 23 года я содержу постоялый двор. Никогда прежде не ошибался, когда джентльмен пересыпал порог этого дома, я «Все в порядке. Немного растерялся, джим. Ты не мог не ошибиться. Нет-нет, сэр Джеймс, воскликнул Дик, мотая головой, по самолюбезность. А для хозяина постоянного двора любая ошибка непростительна. Иначе грош ему цена. Э, позвольте узнать, что вы предпочитаете, сэр Джеймс? Вы разделите трапезос со своими спутниками? Я в неведении, что заявство предпочитает землях заморских. На, погреба мои полны, если можно взглянуть, я выберу сам. Предложил Джим ты упоминал о вине? Да, бордовское, авернское, и бы выпил немного. Он пытался сдержаться, ведь когда хозяин произнес слово вино, вроде Джима разлился жар. Сравнивый разве что с приливом горячечной алчности при упоминании золота, кроме слабости к сокровищам, драконов мучили по ночам грёзы о винных погребах. Что и винов в подвале? спросил ягнёнок Джим. Тогда: "Не беспокойся а мне, я сам разберусь. Прошу следовать за мной, сэр Джеймс" предложил Дик. Полагаю, вы сможете протеснуться сквозь эту дверь. А вход в подвал достаточно широк. Правда, идти придется мимо бочек, но лестница достаточно прочна, чтобы выдержать вас. Не мелькая ни на минуту, он провел Джима через дверь и узкий коридор в большую комнату, очевидно, кухню. За открытой стёж дверью в правой стене виднелись ступени, ведущие вниз. Джим спустился в погреб с хозяином и убедился, что хозяину было чем гордиться. Погреб простирался под всем зданием и являл собой склад всякой всячины: от хлама средневековых чердаков до хранилищ средневековых замков. Одежда, мебель, мешки с зерном, бутылки полные пустые, бочки. Ага, произнес Джим, будто вдоль дальней стены, вбитых в массивной деревянные балки крючков, свисали всевозможная копчёности множество огромных сочных о караков. Да Выдохнул Джим, останавливаясь у длинного ряда. Всее утоляет мой голод. А где обещанное вино? Здесь, о, противоположной стены, сэр Джеймс», — сообщил Дик, как-то вдруг засуетившись. А «Э, в бутылках, но, возможно, вы захотите ответить от Черна из Бватчик. У меня большой выбор. Дик снова щеб прошушал на полке, подвал освещал лишь факел в руке хозяина. Дег протянул джему большой бурдюк из темной кожи. Деревяная ручка была прикреплена металлическими скобами. На вид бурдюк вмещал три четверти галлона. Отведайте вин, а не вон в этом ряду, пиво иль в следующем. А я пока отнесу сарубрай и остальным гостям еду и вино. Потом я вернусь и отнесу наверх то, что выберете вы. Не утруждайте себя, с Джим. джем. Пибель наверху не подходит для дракона, да и неловко мне чавкать рядом с людьми. Я выпью за кушу прямо в подвале, как пожелаете, Сэр Джеймс. Дик ушел, предусмотрительно оставив убочек с вином факел. Джим потирая передние лапы, огляделся.